Подходя к почтовому двору, нашел я еще собрание поселян, окружающих человека в разодранном сертуке. Несколько казался пьяного, кривляющегося на предстоящих, которые, глядя на него, хохотали до слез. «Что тут за чудо?» — спросил я у одного мальчика. «Чему вы смеетесь?» «А вот рекрут наземец По-русски не умеет пикнуть!» и из редких слов им изреченных узнал я, что он был француз. Любопытство мое паче возбудился и желал узнать, как иностранец мог, отдаваем им быть в рекруты крестьянами. Я спросил его на сродном ему языке. «Мой друг, какими судьбами ты здесь находишься?» «Француз, судьбе так захотелось, где хорошо тут и жить должно». «Я? Да как-то попался в рекруты». Француз, я люблю воинскую жизнь, мне она уже известна, я сам захотел. Я, но как случилось то, что тебя отдают из деревни в рекруты? Из деревень берут в солдаты обыкновенно одних крестьян и русских, а ты, я вижу, не мужик и не русский. Француз, а вот как? Я в Париже с ребячества учился, перукмахерству. Выехал в Россию с одним господином. чесал ему волосы в Петербурге целый год, ему мне заплатить было нечем. Я, оставив его, не нашед место, чуть не умер с голоду. По счастью, мог попасть в матрозы на корабль, идущий под российским флагом. Прежде отправления в море приведен я к присяге, как российский подданный, и отправился в Любик. На море часто корабельщик бил меня леньком за то, что был ленив, По неосторожности моей упал Свантов на палубу и выломил себе три пальца, что меня навсегда сделало неспособным управлять гребнем. Приехав в Любик, попался прусским наборщиком и служил в разных полках. Нередко за леность и пьянство бит был палками. Заколов, будучи пьяный своего товарища, ушел из мемеля, где я находился в гарнизоне, Вспомнил, что я обязан в России присягаю и я, куверный сын Отечества, отправился в Ригу с двумя талерами в кармане. Дорогую питался милостынью. В Риге счастье и искусство моё мне послужили. Выиграл в шинке рублей с 20 и, купив себе за 10 изрядный кафтан, отправился лакеем с казанским купцом в Казань. Но, проезжая Москву, встретился на улице с двумя моими земляками, которые советовали мне оставить хозяина и искать в Москве учительского места. Я им сказал, что худо читать умею, но они мне отвечали, «Ты говоришь по-французски, то и того довольно». Хозяин мой не видал, как я на улице от него удалился. Он продолжал свой путь, а я остался в Москве. Скоро мне земляки мои нашли учительское место за сто пятьдесят рублей, путь сахару, путь кофе, десять фунтов чаю в год, стол, слуга и карета, но жить надлежало в деревне. Тем лучше, там целый год не знали, что я писать не умею, но какой-то сват того господина, у которого я жил, открыл ему мою тайну, и меня свезли в Москву обратно. Не наше другого подобного сему дурака, не могши отправлять мое ремесло с изломанными пальцами, и боясь умереть с голоду, я продал себя за 200 рублей. Меня записали в крестьяне и отдают в рекруты. «Надеюсь», — говорил он важным видом, — «что, сколь скоро будет война, то дослужуся до генеральского чина. А не будет войны, то набью карман, коли можно, и, увенчан лаврами, отъеду на покой в мое отечество». Пожал я плечами не один раз, слушав всего бродягу и с уязвленным сердцем лег в кибитку, отправился в путь.